Глава 12 Дочитав, стейси закрыла ноутбук. Это забавно на самом деле. Твой персонаж решил с тобой посоветоваться. И кого же ты ему порекомендуешь? Разнузданную нимфоманку или религиозную пуританку? Во-первых, космическая докторша не виновата в своей распущенности. Она так была воспитана и не знает другой модели поведения. — серьезно ответил, невстроев, А во-вторых, не уверен в твоей характеристике, землянки. В тихом омуте черти долбятся, как наверняка высказался бы по этому поводу капитан Вентер. Одно знаю точно. Мне не понравилось, что он пропустил ночь гипносна из-за того, что не хочет смешивать свои романтические чувства и наши. Если так дело пойдет, я могу уснуть и не проснуться никогда. Наша аппаратура этого не допустит, не переживай. Но знаешь, что я думаю? Если у твоего альтер-эго такая проблема, тогда я сегодня же поговорю с Буратино, чтобы меня включили в эксперимент. Как это, в каком качестве? Я буду, как и ты, спать в саркофаге и видеть сны про ту, которую ты выберешь Евой для своего Адама. А она про меня но я не совсем понимаю, что это даст. Он переживает за чистоту своих чувств. Но если будет думать, что во сне его зазноба становится мной, думаю, эта проблема исчезнет». Он взял ее руку, поднес к лицу и поцеловал. «Отличная идея, Стейси. И я все-таки думаю, что он должен взять с собой надежду». Камиль влюбился в нее. И если он еще этого не понимает, то скоро поймет. И вот тут появляется по-настоящему серьезная проблема. Любовь бессмертного к смертной. Это беда. Понятно же, почему? Психолог кивнула. Я посоветую с Буратино, что можно с этим сделать. На этот раз Александр поцеловал Стейси в губы. «Что-то ты разошелся», — притворно строго сказала она. «Встала» одернула платье и направилась к выходу из библиотеки. Он с благодарностью посмотрел ей вслед, попутно любуясь грацией ее походки.